24 февраля 30 -го. еще из той же книги. Сроки космические направляются утверждением подземного и надземного огня. Это соотношение связано со сферами человеческих действий. Когда срок приближается и входит в действие, то можно всегда проследить, как совместно с космическими пертурбациями перемещается человеческое сознание. Конечно, непреложность закона связывает все сферы, и общение всех космических сил является утверждением разумного действия. Так, срок насыщается всеми следствиями и не ограничивается одной сферой. Пора вспомнить о гигиене духа. Не так важна гигиена тела, как именно гигиена духа. Никакие витамины, никакие вспрыскивания и прививки гланд не спасут того, у кого иссякла или окостенела психическая энергия. Как нужно было бы разъяснить все глубокое значение слова «служение», великого служения человечеству и подвига? Слово «подвиг» так прекрасно. В нем соединены, самоусовершенствование, самопожертвование, результатом чего является и сдвиг сознания, не только личного, но и сознания народа и страны. Именно сейчас время призывать к подвигу. Все страны, весь мир вовлечены в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется. Нет, Каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в сознании лучших своих представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами разрушения. Все страны проходят великий экзамен, многие ли выдержат его. Карта будущего уже сложилась в тонких мирах, но многие облегчения могут еще быть внесены. Итак, вдохновитесь и пишите зажигательные статьи в защиту культуры духа. Прославляйте героизм и подвиг. Как сказано в учении, там, где понятие героя является чем-то смешным и даже неприличным, там разложение. По этому признаку можно судить о дряхлости нации. Завет величайшего духа, покидавшего нашу планету, своим оставшимся братьям был: творите героев. Пришло время, когда мы все должны стать героями и творить героев.